Глава десятая Прошло четверть часа, двадцать минут, а Фанни все размышляла о Бэдмунде, мисс Кроуфорд и о себе, и никто не нарушал ход ее мыслей. Она стала удивляться, что ее оставили так надолго, и прислушалась. Ей не терпелось снова услышать их голоса и шаги. Она прислушивалась и, наконец, услыхала. Услыхала голоса и приближающиеся шаги, но едва убедилась, что это не те, кого она ждет, как на дорожке, по которой пришла и она, появились и встали перед нею Мария, Рашут и Крофорд. «Мисс Прайс совсем одна?» «Дорогая моя Фанни, как же так?» Были их первые приветствия. Она поведала им, что произошло. Фани, бедняжка моя!» — воскликнула ее кузина. «Как дурно они обошлись с тобою! Лучше бы ты оставалась с нами!» Потом, сидя на скамейке между двух джентльменов, она возобновила разговор, который они вели прежде, и принялась горячо обсуждать возможные преобразования усадьбы. Еще ничего не решили, но Генри Крофорд был полон идей и проектов, и, стоило ему что-нибудь предложить, это незамедлительно одобрялось сперва Марии, а после Рашуутом, который, казалось, только и делал, что слушал других — Едва ли рискнул высказать хотя бы единую собственную мысль, кроме желания, чтобы они увидели усадьбу его друга Смита. Так прошли несколько минут, после чего мисс Бертром, заметив железную калитку, выразила желание пройти через нее в парк, чтобы их представления и планы стали более полными. По мнению Генри Кроуфорда, именно этого должны были бы желать и все прочие — Это единственный путь, который приведет их к наилучшему решению. И он немедленно увидел бугор, недалее как в полумиле, с которого как раз и откроется необходимый вид на дом. Так что всем надо бы идти к тому бугру через калитку. Но калитка оказалась заперта. Мистер Рашут пожалел, что не взял с собой ключ. И ведь подумал было, не взять ли. Уж теперь-то он чем не выйдет из дому без ключа. Но пока это никак не помогло делу. Пройти в парк было невозможно, а так как намерение мисс Бертром ничуть не ослабело, кончилось все заявление мистера Мрашоута, что он тотчас пойдет и возьмет ключ. И он тотчас отправился. «Раз мы уже так далеко от дома, без сомнения ничего лучшее не придумаешь», сказал мистер Крофорд когда тот ушел. Да, больше ничего не придумаешь, но скажите откровенно, вы не находите, что усадьба в целом хуже, чем вы ожидали? Разумеется, нет, совсем напротив, я нахожу ее лучше, величественней, более законченной в своем стиле, хотя стиль этот быть может и не самый лучший. И сказать по-правде, прибавил он, понизив голос, «Я не думаю, что когда-нибудь еще Созертон доставит мне такое удовольствие, как сейчас. Следующим летом он вряд ли покажется мне лучше». После мгновенного замешательства его спутница так ему отвечала. «Вы слишком светский человек, чтоб не видеть все глазами света. Если общество сочтет, что Созертон стал лучше, я не сомневаюсь, что и вы так подумаете». «Боюсь, в некоторых отношениях я не настолько светский человек, как было бы к моему благу. Мои чувства не столь мимолетные, и я не так умело властвую над памятью о прошлом, как свойственно светскому человеку». Последовало недолгое молчание. И опять заговорила мисс Бертром. «Поездка сюда нынче утром, кажется, доставила вам большое удовольствие». Мне приятно было видеть, что вы с Джулией так прекрасно развлекали друг друга. Вы оба всю дорогу смеялись. Разве? Да, в самом деле. Но убей меня бог, не могу вспомнить чему. А, ну как же, я рассказывал ей смешные истории про ирландца, слугу моего дядюшки. Ваша сестра любит смеяться. Вы находите ее? Веселее меня? Ее легче развлечь?» — отвечал Крофорд. «А потому, знаете ли, она лучше в качестве спутницы», — продолжал он с улыбкою. «Вам, боюсь, было бы скучно все десять миль слушать ирландские анекдоты». «Мне кажется, от природы во мне не меньше живости, чем в Джулии, но сейчас мне особенно есть о чем подумать». «Несомненно». И бывают положения, когда чрезмерная веселость означает бесчувственность. Однако ваши виды слишком хороши, чтобы оправдать недостаток задора. Впереди вам все улыбается. Вы имеете в виду буквально или фигурально? Буквально, я думаю. Да, конечно. Солнце светит, и парк так радует глаз. «Но, к сожалению, из-за этой железной калитки, этой ограды, я будто скована, чего-то лишена. Я не могу вырваться, как говорил тот скворец». При этих словах, а были они сказаны с выражением, она пошла к калитке. Крофорд последовал за нею. «Как долго мистер Рашот не несет ключ?» А «Вы ни за что на свете не выйдете без ключа, без соизволения и защиты мистера Рашута. Не то, я думаю, вы могли бы с моей помощью довольно легко пройти вот здесь, подле калитки. Я думаю, это вполне возможно, если вы и правда хотите почувствовать себя свободнее и позволите себе подумать, что не запрещено». «Запрещено? Чепуха! Я и вправду могу выйти таким образом и выйду». «Мистер Рашут вот-вот будет здесь, мы еще не скроемся из виду». «А если скроемся, мисс Прайс будет так добра и скажет ему, что он найдет нас у того пригорка, у дубовой рощи на пригорке». Чувствуя, что их затея к добру не приведет, Фанни не могла не попытаться ей помешать. «Ты поранишься, Мария?» — воскликнула она. Ты непременно поранишься об эти зубцы, порвешь платье, соскользнешь в канаву, лучше тебе не ходить? Пока произносились эти слова, ее кузина в целости сохранности была уже по другую сторону изгороди и, улыбаясь совсем добродушием, какое придает успех, сказала: Благодарю, дорогая Фани. Ну и я, и мое платье живы-здоровы. Так что до свидания. Фаня опять была оставлена в одиночестве и настроение у ней нисколько не улучшилось. Ее огорчало чуть ли не все, что она увидела и услышала. Удивляло поведение Марии, и она сердилась на Крофорда. Избрав кружной и, как ей виделось, далеко не лучший путь к пригорку, те двое скоро скрылись из глаз, и еще несколько минут она оставалась не слыша и не видя никого вокруг. Казалось, этот лесок отдан ей одной. Она могла бы даже подумать, что Эдмунд и мисс Крофорд совсем его покинули. Но ведь не мог же Эдмунд вовсе о ней забыть. Неожиданные шаги ворвались в ее неприятные размышления. Кто-то торопливо шел по главной дорожке. Она ожидала увидеть Рашуута, но оказалось, это Джулия. разгоряченная, запыхавшаяся. При виде фани она разочарованно воскликнула. «Вот так-так. А где же остальные?» «Я думала, Мария и мистер Крофорд тут, с тобой?» Фаня объяснила. На история, право слово, их нигде не видно». Она нетерпеливо оглядывала парк. «Но они не могли далеко уйти, и я не хуже Марии могу одолеть эту изгородь даже безо всякой помощи». «Но, Джулия, мистер Рашут с минуты на минуту будет здесь с ключом. Дожди же мистера Рашута». «Нет уж». «Хватит с меня на сегодня этого семейства. Видишь ли, милая, я только что сбежала от его ужасной маменьки. Пока ты сидела тут, спокойная и довольная, я такое вытерпела наказание, надо бы тебе оказаться на моем месте, но ты всегда ухитряешься избежать таких переделок». Были это на редкость несправедливые слова, однако Фанни не придала им значения, пропустила мимо ушей. Джулия была раздосадована, а нрав имела вспыльчивый. Но чувствовалось, что она скоро отойдет, И оттого Фанни не стала ей возражать, только спросила, не видела ли она мистера Рашоута. «Да-да, мы его видели. Он так мчался, будто дело шло о жизни и смерти, и только и успел сказать, почему торопится и где вы все». Жаль, что ему напрасно причинили столько хлопот. «Это уж забота мисс Марии, и я не обязана наказывать себя за ее грехи». «От его маменьки мне некуда было деться, поскольку моя прискушная тетушка велась вокруг здешней экономки. Но уж от сына я ускользну». И она немедленно протиснулась межпротив ограды и пошла прочь, не слушая последнего вопроса Фани, не видела ли она где-нибудь мисс Крофорд и Эдмунда. Однако Фани теперь почти с ужасом ждала возвращения Рашаута, и это мешало ей совершенно погрузиться в мысли об их столь долгом отсутствии. Она чувствовала, что с ним обошлись очень дурно, и была удручена, что должна будет сообщить ему обо всем происшедшем. Он присоединился к ней через пять минут после того, как скрылась Джулия, и хотя Фанни представила все в наилучшем свете, он был явно обижен и недоволен сверх всякой меры. Поначалу он едва ли вымолвил слово, только лицо его выражало чрезвычайное удивление и досаду. Он отошел к калитке и стоял там, казалось, не зная, как быть. Они пожелали, чтобы я тут осталась. Моя кузина Мария поручила мне сказать вам, что вы найдете их у того пригорка или поблизости. «Навряд ли я пойду дальше», — угрюмо сказал мистер Рашот. «Их нигде не видать». «Пока я дойду до пригорка, они могут еще куда-нибудь уйти». «Довольно я находился». И он самым мрачным видом сел под лифани. «Мне очень жаль», — сказала она. «Так все неудачно получилось. А уж как хотелось ей суметь сказать что-нибудь более утешительное». Они помолчали. Потом мистер Рашвуд проговорил. «Я думаю, они с таким же успехом могли меня дождаться». «Мисс Бартром думала, вы ее догоните? Я бы не должен был ее догонять, если б она меня дождалась». На это нечего было возразить, и Фанни промолчала. Немного спустя он продолжал. «Прошу вас, мисс Прайс, скажите, вы тоже в таком восторге от этого мистера Крофорда, как иные? Что до меня ничего хорошего я в нем не нахожу». «Мне он вовсе не кажется красивым» красивым да кто ж назовет красивым такого коротышку в нем нет и пяти футов девяти дюймов а может быть только пять футов и восемь я и этому не удивлюсь я думаю этот господин совсем не хорош собою по моему мнению эти крофорды не очень то ценные приобретения для нашего общества мы прекрасно обходились без них легкий вздох слетел с губ Фанни. что тут можно было возразить «Добро б я не сразу согласился принести ключ, но ведь стоило ей пожелать, и я сразу пошел. «Выявили себя любезней некуда, и мне кажется, вышли очень быстро. Но ведь, знаете, расстояние тут немалое. Отсюда и до дома, и в самом доме. А когда люди ждут, они не умеют верно судить о времени, и каждые полминутки им кажется за пять». Рашут поднялся и опять пошел к калитке, и вслух досадовал, что тогда не было с ним ключа. Потому как он стоял, Фани почудилась, что он оттаял, и она решилась на еще одну попытку и потому сказала. «Жаль, что вы к ним не присоединитесь. Они надеялись, что из той части парка им лучше будет виден дом, и можно будет подумать, как его перестроить. А ведь, знаете, все это без вас не решишь». Оказалось, ей легче удается отослать собеседника, чем удержать подле себя. Рашут не остался глух к ее словам. «Что ж», — сказал он, — «если вы и впрямь так думаете, я лучше пойду. Было бы глупо принести ключ понапрасну. И, отворив калитку, он без дальнейших церемоний двинулся прочь». «Теперь...» Мыслями Фанни всецело завладели те двое, которые так давно ее бросили, и, окончательно потеряв терпение, она решила отправиться на поиски. Она пошла в ту сторону и только собралась свернуть с главной дорожки, когда ее слуха донесся голос и смех мисс Крофорд. Звуки приближались, и, пройдя еще немного по извилистой тропинке, Фанни оказалась с ними лицом к лицу. Они как раз возвращались в рощу из парка, куда вскоре после того, как они расстались с нею, их заманила незапертая боковая калитка. А побывали они в той части парка, в той самой аллее, куда Фани мечтала попасть все утро, и сидели там под деревом. Таков был их рассказ. Они, видно, провели время приятнейшим образом и даже не заметили, как долго отсутствовали. Единственным утешением ей служили заверения Эдмунда, что он очень хотел вернуться за нею. И не будь она к тому времени уже такая усталая, конечно, вернулся бы. Но этих его слов было недостаточно. Ни чтоб утолить боль от того, что ее покинули на целый час, тогда как рассказал он всего о нескольких минутах. Ни чтоб избавиться от известного любопытства, о чем же они беседовали все это время. И когда по общему согласию Они стали собираться домой. Ване охватило разочарование и уныние. Через полтора часа после того, как все вышли из дому, в конце уступчатого газона появились и миссис Рашуд с миссис Норрис, готовые войти в рощу. Миссис Норрис была слишком занята беседой и оттого не смогла двигаться быстрее. Разные неприятные неожиданности омрачили настроение племянниц, а вот ей. Это утро принесло одни удовольствия, ибо домоправительница, выслушав великое множество похвал тому, каких прекрасных здесь сумели развести фазанов, повела ее на сыроварню, рассказала все про здешних коров и дала рецепт знаменитого сливочного сыра. А после того, как их покинула Джулия, им встретился садовник, с которым миссис Норрис свела весьма полезное знакомство, ибо наставила его по поводу болезни внука, убедила, что это лихорадка и пообещала самые чудодейственные лекарства. А он в ответ провел ее в самые свои лучшие оранжереи и преподнес весьма любопытный экземпляр вереска. Случайно встретясь, они все вместе направились к дому, и там кто как мог в праздности проводили время. Сидели на диванах, болтали о том о сём, листали «Коттерли ревью», пока не воротились остальные, и не наступило время обеда. Сестры Бертрам с обоими джентльменами пришли уже довольно поздно, и было похоже, что прогулка их не очень удалась и ничуть не приблизила к цели сегодняшнего дня. По их рассказам они бродили в поисках друг друга, и когда все, наконец, соединились, это, на взгляд Фани, произошло слишком поздно и для того, чтобы вновь воцарилась гармония, и, по общему признанию, для того, чтобы решить, что и как требуется переустроить. Глядя на Джулию и Рашу, то Фани чувствовала, что не у ней единственное нехорошо на душе. О том же говорили их сумрачные лица. Крофорд и Мария были много веселей, и Фанни показалось, что мистер Крофорд во время обеда прилагал особое старание, чтобы развеять некоторую обиду тех двоих и восстановить общее хорошее расположение духа. За обедом скоро последовал чай и кофе, а предстоящие десять миль обратного пути не позволяли особенно задерживаться, и с того времени, как сели за стол, все обменивались торопливыми замечаниями по пустякам, пока к крыльцу не подали ландо. И миссис Норрис засуетилась, взяла у дому несколько фазаних яиц и сливочный сыр, обрушила на миссис Рашу поток любезностей и, наконец, была готова первой ступить за порог. В тот же миг мистер Крофорд, подойдя к Джулии, сказал — «Надеюсь, моя спутница не лишит меня своего общества, разве что на вечернем воздухе ее испугает такое незащищенное место в экипаже». Джулия не ждала этого вопроса, но ответила любезным согласием, и похоже было, что для нее сегодняшний день кончится почти так же хорошо, как начался. Мария настроилась на нечто иное и была несколько разочарована но уверенность, что подлинное предпочтение, отданы ей, все же утешило ее и помогла, как должно, принять прощальные знаки внимания Рашоута. Ему явно было куда приятнее подсадить ее в ландо, чем помочь взобраться на козлы, и этим он, видно, остался очень доволен. «Ну, Фанни, видит Бог, ты прекрасно провела день», проговорила тетушка Норрис, когда они ехали по парку. От начала и до конца одно сплошное удовольствие. Ты уж так должна быть благодарна твоей тетушке Бертрам и мне, что мы позволили тебе ехать. Весь день, зная себе, развлекалась». Мария была достаточно раздосадована и оттого прямо ей и сказала. «Я думаю, вам и самый грех жаловаться, сударыня. Вон у вас сколько всякого добра на коленях. Да еще вот корзинка между нами». Она все время безжалостно ударяет меня по локтю. «Дорогая моя, это всего лишь отросточек прелестного вереска. Меня заставил его взять милейший старик-садовник. Но если он тебе мешает, я тотчас же поставлю его себе на колени. Ну-ка, Фани, держи вот этот сверток. Да поосторожнее смотри, не обрани. Тот сливочный сыр, такой же превосходный, как тот, что подавали за обедом». Эта добрая душа миссис Уитикер никак не могла успокоиться. Непременно хотела всучить мне какой-нибудь из сыров. Я противилась до тех пор, пока она чуть не заплакала. Да притом я знаю, именно такой сыр очень любит сестра. Эта миссис Уитикер истинное сокровище, она была просто шокирована, когда я спросила, дозволяется ли вино за столом прислуги. И она отослала прочь двух горничных за то, что они пришли в белых платьях. «Осторожно, держи сэр Фани. «Теперь я могу отлично поместить другой сверток и корзинку». «Чем еще вы разжились?» — спросила Мария, не без удовольствия от того, что Созертон так расхваливает. «Разжилась, дорогая моя! Это всего лишь четыре прелестных фазаних яйца. Миссис Уитикер мне их буквально навязала». Никаких отказов, и слушать не хотела. Говорит, раз сколько она понимает, я живу совсем одна. Будет очень забавно иметь таких вот птичек. И оно и вправду так. Я велю коровнице положить их под первую же свободную курицу. и Если они вылупятся, их можно отнести ко мне домой и взять взаймы клетку, и в часы одиночества. Мне великая радость будет ухаживать за ними. Ежели мне повезет... Твоей маменьке они тоже достанутся. Вечер был прелестный, мягкий, безветренный. И от того, что в природе был разлит такой покой, поездка была на редкость приятная. Но когда миссис Норрис замолчала, никто более не вымолвил ни слова. Все утомились душою. Почти все верно размышляли сейчас, чего более принес этот день — удовольствие или огорчение.